Глава 10. В американ сразу же узнали Дона Кеттеринга. Читьё подсказала ему, что его появление в этом банке не было неожиданностью. Когда он поинтересовался, нельзя ли ему встретиться с управляющим, секретарша Дама Почтенного Вида ответила. — У него посетитель мистер Кеттеринг, но я его побеспокою, скажу, что вы здесь. Она бросила взгляд на Джонатана Мони. Уверен, он не заставит вас долго ждать, джентльмены. Пока не ждали, Кэтрин оглядел банк. Он был расположен на первом этаже старого кирпичного здания, стоявшего у северного края площади. Снаружи его темное серое крыльцо выглядело малопривлекательным. Однако интерьер, при том, что помещение было небольшим для Нью-Йоркского банка, был уютным и красочным. Вместо обычной плитки на полу лежал ковер приглушенных вишневых, красных и оранжевых тонов, на котором золотом была вышита надпись, указывавшая на то, что он был соткан в штате Амазона в Бразилии. И хотя мебель была традиционной, с одной стороны располагались хосовые стойки, с другой — три стола управляющих, дерево и работа отличались самым высоким качеством. Большую часть стены, которая открывалась взором посетителей, занимала эффектная роспись, изображавшая батальную сцену. Солдаты в форме скачут верхом на взмыленных лошадях со спутанными гривами. Кэтринг разглядывал настенную роспись, когда секретарша объявила. «Мистер Армандо освободился. Проходите, пожалуйста». Они вошли в кабинет, одна стена которого была стеклянной — что позволяло наблюдать за работой служащих. Управляющий двинулся им навстречу, протянув руку для рукопожатия. Судя по табличке на его столе, это был Эмилиано В. Армандо-младший. «Очень рад познакомиться, мистер Кеттринг. Я часто вижу вас и почти всегда восторгаюсь вашими передачами. Вы, наверное, уже привыкли это слышать. Даже если и так...» вы все равно доставили мне удовольствие. Кеттринг представил Мони. арманда жестом пригласил их присесть и сам сел напротив с тем, чтобы гости могли лицезреть висевший на стене гобелен в ярко-желтых и синих тонах, соответственно, общему интерьеру банка. Кеттринг глядел управляющего. То был тщедушный человечек с морщинистым, утомленным лицом, Седыми редеющими волосами и густыми бровями. Движения Арманда отличались быстротой и некоторой нервозностью, условно, он был чем-то озабочен. Кеттринг сравнил его со стареющим Триером, не желающим мириться с изменениями в окружающем мире. Однако почему-то этот человек, в отличие от Альберта Гадоя, был ему симпатичен. Откинувшись на спинку вращающегося кресла, банкир вздохнул. Я, в общем-то, поджидал вас или ваших коллег с минуты на минуту. Мы переживаем тяжелое, смутное время. Впрочем, я уверен, вы и сами это понимаете. Кеттринг подался вперед. Управляющий, видимо, считал, что он что-то знает, а он об этом понятия не имел. Он осмотрительно заметил. — Да... К сожалению, так слишком часто бывает. Просто из любопытства, как вы узнали?» Кетрин едва удержавший, чтобы не спросить, узнал «что?», улыбнулся. «У нас на телестанции есть свои источники информации. Мы не всегда имеем права о них говорить». Он заметил, что Мони, сохраняя бесстрастное выражение лица, с интересом следит за беседой. Сегодня честолюбивый юноша черпает сведения о журналистике полными гростями. — Я подумал, не из сообщения или в пост, — сказал Армандо. — В связи с этим возникает столько вопросов. Кэтринг наморщил лоб. — Возможно, я его читал. У вас, случайно, не найдется экземпляра? — Разумеется. Армандо открыл ящик письменного стола и достал газетную вырезку, вложенную в папку из пластика. Заголовок гласил «Дипломат ООН убивает любовницу в приступе ревности и кончает с собой». Кэтринг бегло проглядел сообщение, отметив про себя, что газета — десятидневной давности за позапрошлое воскресенье. Когда он прочел, кем были двое погибших, Хельга Эфрин, служащая Банка Американ на и Хосе Антонио Салаверри, сотрудник постоянного представительства Перу при ООН, стало понятно, чем расстроен управляющий. Непонятно лишь было, связано ли эта трагедия с тем, что привело сюда корреспондентов Сибией. Кеттринг, передав газетную вырезку, Мо не заметил. «Вы, кажется, сказали, что возникает много вопросов». Управляющий кивнул. «То, что написано в газете, не более чем пересказ версий полицейских, лично я не верю в нее». Все еще пытаясь нащупать возможную связь между этим событием и тем, что их интересовало, Кэтринг спросил. «А не скажете, почему?» «Дело это слишком запутанное. Так просто не объяснишь». «Вы, конечно же, были знакомы с женщиной, которая у вас работала. А мужчину, Салавери вы знали?» «Да, как теперь выясняется, к несчастью». «То есть?» Армандо ответил не сразу. «Я склонен говорить с вами на чистоту, мистер Кеттринг, ведь шило в мешке не утаишь. И то, что мы узнали за последние десять дней...» рано или поздно все равно выплывет наружу. Вы же, не сомневаюсь, дадите честный отчет. Однако у меня есть обязательства перед банком. Мы являемся крупным и уважаемым заведением в Латинской Америке. В то же время у нас есть целый ряд других филиалов в Соединенных Штатах. Не могли бы вы подождать пару дней, чтобы я успел проконсультироваться со старшим управляющим... который находится в другой стране. «Так, значит, есть связь!» — следуя интуиции, Кетрин решительно мотнул головой. «Ждать я не могу. Ситуация критическая, под угрозой находится безопасность и жизнь людей». Он почувствовал, что наступил момент при открытии своей карты. Мистер Армандо, у себе есть основание считать, что ваш банк каким-то образом причастен к похищению миссис Джессики Слоуна и двух других членов семьи Слоуна, которое произошло две недели назад. Я уверен, вы слышали об этом. Возникает вопрос: они связаны ли с похищением? Это новая история. Смерть Эфрины Салавери. Если до сих пор Арманда был только встревожен, то слова Кеттринга возымели эффект разорвавшейся бомбы. Он был совершенно ошеломленный, положив локти на стол, уронил голову на руки. Через несколько секунд он взглянул на Кеттринга. Да, возможно, прошептал он. Теперь это я понимаю. Это не только возможно, но и весьма вероятно. Он устало продолжал. «Я понимаю, это эгоистично с моей стороны. Через несколько месяцев я должен уйти на пенсию. И сейчас у меня только одна мысль. Почему все это не могло произойти после моего ухода?» «Я представляю себе ваше состояние. Кэтринг старался сдержать нетерпение. Ну, факт остается фактом». «Вы и я сидим здесь, и нам приходится в этом деле разбираться. Несомненно, каждый из нас располагает определенной информацией, но, несомненно, также и то, что если мы друг с другом ею поделимся, то выиграем оба». «Согласен», — смирился Армандо. «С чего начнем?» «Позвольте я. Известно, что крупная сумма денег...» как минимум 10 тысяч долларов наличными, а может быть и значительно больше, была передана похитителем при посредничестве вашего банка. Управляющий мрачно кивнул. «Если ваша осведомленность соединить с моей, то речь идет о значительно более крупной сумме». Он помолчал. «Предположим, я проясню некоторые детали». «Означает ли это, что вы будете ссылаться на меня?» Кэтринг подумал. «Не обязательно. У нас есть такая формулировка. Основополагающая информация без ссылки на источник. Если угодно, будем вести разговор именно в таком ключе». «Был бы вам признателен». Армандо помолчал, собираясь с мыслями. В нашем банке находятся счета нескольких постоянных представительств при ООН. Не буду вдаваться в подробности, и скажу только, что у банка налажены прочные связи с некоторыми странами. Вот почему наш филиал расположен так близко к ООН. Различные сотрудники миссии при ООН имеют доступ к этим счетам, в частности, один из них полностью контролировался мистером Салаверри. Этот счет принадлежал постоянному представительству Перу? Да, он имел отношение к перуанской миссии. Хотя я не уверен, что другие дипломаты знали о его существовании, так как только Соловери имел полномочия ставить подписи и снимать деньги. Вы ведь понимаете, что любая миссия при ООН может иметь несколько счетов, причем некоторые для особых целей. Хорошо. теперь давайте сосредоточимся на главном. В течение последних нескольких месяцев этот счет поступали, а затем изымались крупные суммы денег. Все совершенно законно. Банк проделывал свои обычные операции. Вот только одно было несколько странно. А именно. И Сеферен. на которой, как на заместителя управляющего банком, без того лежало множество обязанностей, и кожи вон лезла, чтобы самой заниматься этим счетом. В то же время она скрывала от меня и от остальных сведения о положении дел и операциях, производимых в рамках этого счета. Другими словами, источник поступлений и лицо, которому выплачивались деньги, хранились в тайне. Армандо кивнул. — Совершенно верно. — А кто снимал деньги? — Всякий раз, судя по подписи, это был Хосе Антонио Салаверри. Других подписей на бланках нет. Каждая выплата производилась наличными. — Давайте вернемся чуть-чуть назад, — предложил Кеттринг. — Вы сказали, что... отрицаете версию полицейских относительно смерти Эфорины Соловери. Почему? Когда на прошлой неделе я наткнулся сначала на одно, потом на другое, я подумал, тот, кто пропускал деньги через этот счет, если исходить из предположения, что Соловери являлся посредником, в чем я не сомневаюсь, скорее всего и совершил оба убийства, обставив их как... Убийство, самоубийство. Но сейчас, когда вы сообщили мне, что здесь замешаны похитители семьи Слоуна, я почти уверен, это их рук дело. Хотя маленький сморщенный управляющий был удручен и собирался на пенсию, способность логически мыслить ему не изменила, — подумал Кеттринг. Заметив, что Мони ерзает на стуле, он предложил — Если у тебя возникли вопросы, Джонатан, спрашивай, не стесняйся. Муни отложил в сторону записи, которые успел набросать, и подался вперед на стуле. — Мистер Армандо, если все это правда, то, как по-вашему, почему этих двоих убрали? Управляющий пожал плечами. — Наверное, знали слишком много, так я думаю. — Имена похитителей, к примеру? — Допускаю это после того, что сказал мистер Кеттринг. — А что вы думаете насчет источника поступления средств, которыми распоряжался этот тип Салавери? Вам известно, откуда шли деньги? — Тут управляющий заколебался. — С понедельника я веду переговоры с членами перуанской миссии при ООН. Они проводят собственное расследование — То, что нам удалось раскрыть и о чем мы совещались, содержится в тайне. — Мы не будем на вас ссылаться, — перебил его Кеттринг. — Ведь мы же договорились. — Ну, пожалуйста, скажите, что к чему, от кого поступали деньги. Армандов вздохнул. — Позвольте задать вам вопрос, мистер Кеттринг. Доводилось ли вам слышать об организации под названием... Сендера Луминосо» или «Сияющий путь», — закончил за него Мони. Кеттринг насупился и мрачно бросил. «Доводилось. Мы до конца не уверены», — сказал управляющий. «Но не исключено, что именно эти люди переводили деньги на счет». Расставшись с Кеттрингом и Мони на манхэттенской стороне моста Куинсборо, Гарри Партридж и Минь Ван Кань решили выкроить время и пообедать пораньше в Вольф с деликатесом на углу 57-й улицы и 6 веню. Оба заказали по большому горячему сэндвичу с пастрами. За едой Партридж не сводил глаз с Миня, который был сегодня каким-то задумчивым и озадаченным, хоть это и не отразилось на профессиональном уровне его работы в похоронном бюро Гадоя. Минь сидел напротив и с бесстрастным видом жевал сэндвич. «Тебя что-то гложет, старина?» — спросил Партридж. «Есть немного». Ответ был типично ваньканевский, и Партридж знал, что большего ему сейчас не добиться. Мин расскажет ему все сам, когда сочтет нужным, в свое время и на свой лад. А пока что Партридж поведал Миню о своем намерении вылететь в Колумбию, может быть... завтра. Он добавил, что сомневается, стоит ли ему брать с собой кого-нибудь еще. Он поговорит на эту тему с Ритой, но если возникнет необходимость в съёмочной группе завтра или позднее, ему бы хотелось, чтобы Минь был с ним. Ванкань помолчал, обдумывая свое решение. Потом кивнул. — Хорошо, Гарри, ради тебя и Кроуфа я на это пойду. Ну, в последний раз... С приключениями покончено. Партридж был ошарашен. Ты хочешь сказать, что бросаешь работу? Я дал слово дома. Вчера вечером был разговор. Жена хочет, чтобы я больше времени проводил с семьей. Я нужен детям, да и собственным бизнесом надо вплотную заняться. Так что по возвращении я ухожу с работы. Это как гром среди ясного неба. Ванкань слегка улыбнулся, что случалось с ним крайне редко. Примерно как команда в три часа ночи отправляться на Шри-Ланку или в Гданьск. Я тебя понимаю, но мне будет страшно не хватать тебя. Без тебя все будет иначе. Партридж грустно покачал головой, хотя решение Минья его не удивило. Поскольку Минь был вьетнамцем, работавшим на CBA, что во время войны во Вьетнаме ему приходилось рисковать жизнью, а под конец войны, накануне падения Сайгона, ему удалось вывести на самолете жену и двоих детей. Во время побега он сделал целый ряд великолепных снимков исторического значения. Впоследствии семья Ван Каньо приспособилась к новой для нее американской действительности — Дети, как и многие вьетнамские мигранты, старательно учились, получая высокие оценки сначала в школе, а теперь в колледже. Партридж был с ними близко знаком и восхищался, подчас и завидовал. Такая крепкая дружная семья. Жили они скромно. Меня откладывал или вкладывал в дело большую часть своей отнюдь не маленькой зарплаты. Его бережливость так бросалась в глаза, что на телестанции поговаривали, будто Минь — миллионер. Партридж вполне допускал такую возможность. За последние пять лет Минь купил несколько небольших фотомагазинов в пригородах Нью-Йорка и с помощью жены Тань значительно расширил дело. Видимо, Минь решил, что хватит с него путешествий, долгих отлучек из дома риска и опасных заданий, на которые его брал с собой Гарри Партридж. Что ж, вполне резонно. — Кстати, как твой бизнес? — спросил Партридж. — Очень хорошо. Минь снова улыбнулся и добавил. — Так вырос, что Тань без меня уже не справляется. — Рад за тебя, — сказал Партридж. — Ты этого заслуживаешь более чем... Кто бы то ни было, я надеюсь, время от времени мы будем встречаться. Конечно, Гарри. В нашем доме твое имя всегда будет стоять первым в списке почетных гостей. По дороге из ресторана, расставшись с ванканем, Партридж заглянул в спортивный магазин, чтобы купить теплые носки, пару походных ботинок и мощный фонарь. Очень скоро все это может ему пригодиться. На себе и он вернулся уже во второй половине дня. В комнате для совещаний Рита подозвала его. «Тебя пытается застать какой-то человек. Звонил трижды, пока тебя не было. Имя назвать отказался, уверяет, что ему надо срочно сегодня с тобой поговорить. Я сказала, что в течение дня ты обязательно появишься». «Спасибо. Я должен тебе кое-что сказать». Я решил, что мне следует поехать в богату. Партрид молк, заслышав торопливо приближающиеся шаги, и оба посмотрели на дверь. В следующее мгновение в комнату влетел Дон Кетринг, за ним Джонатан Мони. Гарри, Рита! Вскричал Дон Кетринг, прерывающимся от быстрой ходьбы голосом. По-моему, мы вскрыли банку с червями. Рита огляделась вокруг, понимая, что их слушают. «Давайте зайдем в кабинет», — предложила она и направилась к себе. За двадцать минут Кеттринг изложил все, что они узнали за сегодняшний день, и изредка словечко вставлял Джонатан Мони. Кеттринг принес с собой вырезку из Нью-Йорк-Пост, где сообщалось об инсценированном убийстве-самоубийстве Эфрины Салавери. Оба корреспондента и Рита знали, что по окончании разговора команда поиска Сибири раздобудет все прочие материалы, касающиеся этого происшествия. «Как ты считаешь?» — спросила Рита Кеттринга, ознакомившись с газетным сообщением. «Стоит нам поразнюхать насчет этих убиенных. Может быть, какое-то расследование стоит провести. Сейчас не это главное. Перу! Вот где собака зарыта!» «Согласен?» — сказал Партридж. — К тому же Перу упоминалось и раньше. Он вспомнил свой разговор с Мануэлем Леоном Семинарио, владельцем-редактором, выходящей в Лиме газеты «Эсцена». Семинарио не сказал тогда ничего конкретного, однако заметил, сейчас похищение стало в Перу почти средством к существованию. — Нам известно об участии Перу. — Ну и что с того? — сказала Рита. Ведь мы же не знаем наверняка, что заложники вывезены из США. Не забывай об этом. — А я и не забываю, — ответил Партридж. — Дон, ты закончил? Кэтрин кивнул. — Я заручился согласием управляющего банком дать интервью перед камерой. Может быть, сегодня, чуть позже. Он понимает, что может получить по шапке от владельцев банка, но он славный старикан. с высокоразвитым чувством долго и говорит, что согласен рискнуть. Если хочешь, Гарри, я могу взять и это интервью. Конечно, ведь это твой материал. Партрид шебернулся Крити. Богата отменяется. Я лечу в Лиму. И хочу попасть туда завтра на рассвете. Что же мы будем включать в передачи? Все, что нам известно, и быстро об этом сообщать — Точные сроки я говорим, с Лесом и Чаком, но я хотел бы, если можно, оказаться в Перу за двадцать часа до выхода в эфир нашей информации, так как потом туда нагрянет армия других корреспондентов. Он продолжал. «Начнем работать прямо сейчас и будем сидеть всю ночь до тех пор, пока не составим передачу. Собери совещание группы в полном составе к...» Партридж взглянул на часы. «Пятнадцать, пятнадцать». к пяти часам вечера. «Слушаюсь, сэр», — с улыбкой произнесла Рита, любившая действовать, а не сидеть сложа руки. В этот момент на ее столе зазвонил телефон. Сказав «Алло», она зажала трубку ладонью и прошептала Партриджу. «Это тот самый человек, который пытается дозвониться до тебя целый день». Партридж взял трубку. «Гарри Партридж слушает». «Не обращайтесь ко мне по имени в течение всего разговора. Ясно?» Голос на другом конце провода звучал приглушенно, наверняка специально, но всё же Партридж узнал своего знакомого адвоката, связанного с кругами организованной преступности. «Ясно? Вы меня узнаете? «Да. Я звоню из телефона автомата, чтобы разговор не могли засечь». Еще, если когда-нибудь вы вздумаете ссылаться на меня как на источник информации, я под присягой покажу, что вы лжете и буду все отрицать. Это тоже ясно? Да. Я рисковал шкурой, чтобы раздобыть эти сведения, если это дойдет до определенных лиц, то может стоить мне жизни. Посему, когда наш разговор закончится, мой долг будет оплачен сполна. Понятно? Совершенно понятно. Трое, находившихся в комнате, притихли и впились взглядом в Партриджа, который один мог слышать приглушенный голос в телефонной трубке. «Некоторые из моих клиентов имеют связи в Латинской Америке. Связи с торговцами-наркотиками», — подумал Партридж, но вслух этого не произнес. Я уже говорил они никогда бы не стали впутываться в такое дело, о котором вы меня расспрашивали, но до них доходят кое-какие слухи. «Понимаю», — сказал Партридж. «Но так слушайте и учтите, что информация надежная, за это я ручаюсь. Людей, которых вы разыскиваете, вывезли из Соединенных Штатов в прошлую субботу. Сейчас их содержат под охраной в Перу. Усвоили?» «Усвоил. Можно один вопрос?» «Нет». «Назовите имя», — взмолился Партридж. «Кто за этим стоит? Кто их там держит?» «До свидания». «Подождите, ради бога, подождите!» «Хорошо, не называйте имени, прошу вас только об одном. Я... я сам произнесу имя. Если я ошибаюсь, дайте мне каким-то образом это понять. Если я прав, промолчите». Согласны? Пауза, затем только быстро. Партридж набрал полные легкие воздуха и выдохнул. Сендера Луминосо. На другом конце провода не звука. Потом раздался щелчок. Абонент повесил трубку.